Каждый из вышеперечисленных методов опирается на свою собственную концепцию, и результаты их воздействия на психику в большинстве случаев с трудом поддаются сравнению, а иногда и вообще несоизмеримы. Приверженцы одной теории для большего удобства склонны считать иные взгляды неверными. Однако, рассуждая объективно, следует признать, что все эти подходы заслуживают внимания, потому что любой из них не только приводит к определенным успехам, но и проясняет психологическую картину болезни, подтверждая, Этим правильность исходной гипотезы. Современное положение психотерапии можно сравнить с ситуацией в современной физике, которая была вынуждена признать правильными две взаимоисключающие теории природы света волновую и корпускулярную. Однако это противоречие не кажется физикам непреодолимым. И в других случаях плюралистический подход не должен давать поводы считать противоположности непримиримыми, а теории несовместимыми. Если в какой-либо области науки имеются противоречия, это означает лишь то, что известные нам свойства предмета изучения данной дисциплины можно сегодня описать только в форме антиномий, подобно природе света. Так как психика бесконечно сложнее света, для удовлетворительного описания сущности психических явлений требуется значительно большее количество антиномий. Одно из них является утверждение о том, что психическое зависит от тела, а тело зависит от психического. Справедливость каждого из тезисов утверждается неопровержимыми доказательствами, и поэтому окончательная победа одного над другим невозможна. Наличие объективных противоречий внутри системы доказывает, что предмет исследования исключительно сложен, и результаты, которые здесь можно получить, будут, по крайней мере, в начале верны лишь относительно. Это означает, что утверждение остается верным лишь в рамках выбранной системы изложения. Рассуждая таким образом, мы неизбежно оказываемся в русле диалектики, которую мы обнаруживаем здесь в том, что любое психическое воздействие является на самом деле взаимодействием двух систем психики. А поскольку индивидуальные психические системы представляются бесконечно разнообразными, это неизбежно порождает бесконечное разнообразие утверждений, каждый из которых верно лишь в рамках данной системы. Но если бы одна индивидуальность целиком и полностью отличалась от другой индивидуальности, то есть индивидуальная, не содержала бы в себе ничего общего, то психология была бы не наукой, а собранием субъективных мнений. Но индивидуальность носит относительный характер, лишь дополняя собой людское единообразие и однородность, а это делает возможным выработку объективных утверждений, то есть научных выводов. Именно к обладающим конформностью элементам психической системы Можно применять сравнительные анализы и статистические методы, тогда как для индивидуальных, то есть неповторимых, свойств системы подобное невозможно. Вторая основная антиномия психологии говорит, индивидуальное – ничто по сравнению со всеобщим, и всеобщее – ничто по сравнению с индивидуальным. Известно, что в природе не существует собирательного понятия «слон», есть только отдельно взятые особи но без категории всеобщего, и слонов, как вида, не было бы, и единичных слонов.